Глава 10. Иона стоит ошарашенная, не в силах оторвать от меня взгляд. Альдавир в один прыжок оказывается в стороне, а Торн зачем-то опускает забрала шлема. Но вот, видимо, все. Что там за цена-то такая? Щупаю лицо. Наверное, кровь из глаз течет или что-то типа того. Черный эфир, проступающий сквозь кожу рук, я и так вижу. Такое же было при пробуждении в гнезде. Нет, кровь не течет. Десять лет жизни, мастер. И? У меня запас овалом. К вашему несчастью, не все можно оплатить запасом. Только не такое. Резко вскакиваю, подхожу к болотной жиже с трудом, но различаю разницу. Твою мать, говорю сквозь зубы. Хотя... «Это лицо не молодого шкета с пушком на лице и розовыми щёчками, а волосатого и брутального варвара, незнакомого с расческой. Черная борода, длинные волосы, редкие морщины. в купе с проступающим черным эфиром. Я стал похож на гориллу». «Вам идет, мастер. К слову, я пока не советую вам шевелиться». «Хм...» Торн стоит справа. «Это вы, господин Римус. А что, не похож?» Я иронично закатываю глаза. «Не похож». Видимо, волосы отрясли за старости. И не только на лице и голове. Да еще ногти. Они пообломались на ногах, а на руках аж завязались в узел. Не говоря уж про остальное. Странные изменения в организме, которые объяснить очень сложно. Например, почему-то с меня слезает кожа, как со змеи, а тело все чешется. Очень хочется помыться. Дрянь. Не каждый день за одно мгновение стареешь на 10 лет. Получается, мне сейчас 29 лет. Хотя выгляжу на все 250. Мне срочно нужны ножницы, расческа и мочалка пожёстче. Так, сначала нужно решить самое неприятное в этой истории. Глубоко вдыхаю, выдыхаю, сажусь на землю, закрываю глаза и произношу. Пожалуйста, сейчас не отвлекайте меня и не разговаривайте. Мне нужно подумать. Взволнованный голос Ионы. «Ну, а Римус? Я сказал «пожалуйста». Это очень важно. Чувствую на себе пристальные взгляды, но, главное, замолчали. Хорошо. «Костя, ты хоть ты понимаешь, ты что я делал?» «От вас это звучит так забавно. Конечно, понимаю». «Нельзя менять прошлое. Нельзя возвращаться в прошлое. Эффект бабочки...» Он перебивает. «Херабочки, мастер!» Выкиньте из головы все, что вам вбили в нее, о правилах мироустройства, параллельных вселенных и так далее. Неужели вы верите в то, что существует бесчисленное множество ваших версий в разных временных и пространственных плоскостях, и их количество зависит лишь от того, что сегодня на ужин съест Торну? Это популярная теория, да? Ну вот забудьте ее. Существуют лишь миры с разным временем. Пока у нас пройдут секунды, где-нибудь далеко пройдет миллиард лет. И наоборот. В другом мире пройдет секунда, а Варгон успеет превратиться в космическую пыль. Вроде бы это доказано наукой. От расстояния объектов в космосе зависит и течение времени. Наука, как вы ее представляете, лишь одна из разновидностей магии. У нас нет времени на сложные беседы. Вы не доросли еще. Давайте упростим. так -с. что вам нужно знать о том, что только что произошло? Ну, во-первых, основы. Вселенная — это очень обычный накопитель информации. Все, чего хочет от вас Вселенная — информации. Чтобы мы ее улучшали, увеличивали, познавали что-то новое. Живые существа, такие как вы, лишь отдельные маленькие элементы ее памяти. Существует всего три сценария, что может сделать с вами Вселенная. И зависит это от того, что вы ей дадите. Первый сценарий. Если вы при жизни бесполезная бестолочь, то ваша информация удаляется из памяти Вселенной после смерти. Пустота — это все. На ваше место придет другой элемент, другая душа. Второй сценарий. Если вы хоть чем-то полезны для Вселенной и своей жизни, то у вас есть шанс родиться заново. Не обязательно в том же мире. Без памяти, но с сохранившейся подсознательной мудростью. Некоторые догадываются о перерождении, но это максимум. Третий сценарий, и он же самый редкий, перерождение с сохранением памяти из прошлой жизни. То, что произошло с вами. Иногда Вселенная обращает внимание на свои элементы. Она перемещает их, копирует, видоизменяет. Таким образом, увеличивая качество получаемой информации. Костя, чему ты чем это? Я понимаю, о чем речь, но мне сейчас нужно понять другое. Смогу ли я своими действиями уничтожить мир, например, если я нечаянно наступлю на бабочку? Ох, раздери меня, бездна, мастер, вы неисправимы. Ничего не произойдет. Будущего, о котором вы знаете, его не было и уже не будет. Оно ушло в корзину для мусора, как ненужная вселенной. Вам просто дозволено поковыряться в этой корзине, и вот и все. Фактически мы не попали ни в какое прошлое, а просто в наших головах появилась дополнительная информация. И я рекомендую использовать ее правильно. Это бесценный дар, который очень легко потерять, если не следовать правилам». «Понятно». Если я не буду повторять те же действия, которые уже делал, то многое изменится. То есть я пока еще знаю будущее, но своими действиями могу это знание сделать бесполезным». «О, я впечатлен! Все верно. Процесс изменения будущего уже запущен. Ведь вы постарели, и это заметили окружающие. Уже всё идёт не так, как в прошлый раз. Постарайтесь максимально приблизиться к первоначальному пути». исправлять только самые большие ошибки. Например, предупредить Иону, чтобы не называла моего настоящего имени у главных ворот аббатства. Как вариант. Или можете не спускать штаны с примуса, хотя... Нет, ерунда какая-то. Обязательно снимите с него штаны, мастер. Так, ладно. Допустим, я понял. Меня вот что интересует. Ты же нас отправил в прошлое, точнее, добавил информацию в голову, Возможном будущем из корзины Вселенной? Откуда у тебя такая сила? Ты что, сам Вселенная? Вот вас понесло. Нет, мастер, просто я не такой обычный элемент, как вы. Скажем так, я самостоятельная программа. Вселенная дала нам небольшие привилегии. Нам? Ага. Смертные называют нас богами. Элементы памяти считают нас программами. А ты когда-то был элементом, как я? Ага, правильно мыслите, мастер. Сможешь повторить этот трюк? Весьма удобное умение. Не вариант. Я делаю это только в одном случае, когда кто-то умудряется уничтожить анклав, то есть меня. Как вы поняли, это происходит крайне редко, и каждый раз я исправляю свои изъяны в защите. Тебя уничтожили? Серьезно? Кто? Почему я не помню, что произошло? Вышел из кабинета директора, потом раз и на койке, а за окном — кратер». «Потому что вы попросили стереть себе часть памяти и не рассказывать подробности. Вы точно хотите, чтобы я продолжил?» Он спрашивает это всерьез. «Наверное, стоит ответить нет. Но я же не многомудрый бог, и мной управляет человеческое любопытство». «Точно?» «Отвратительное решение, мастер!» «Ну что ж, если вкратце, то на нас напал Паук. -пау. Прямо в академии после беседы с директором. Я смог вышвырнуть его подальше, а потом мы долго сражались. Да, именно что мы, а не один я. Не только физически, но и в других, так сказать, реальностях. Паук знал, что я сильно ослаб, слишком долго находился в вашем теле. Помните, я говорил... что мне дорого обходятся такие развлечения. В общем, в какой-то момент вы вернули контроль над своим телом и успешно справлялись с пауком без моей помощи. Да-да, представляете, без меня. Знаете, а ведь он нас тогда почти победил. Мы смогли вернуться в точку сохранения только потому, что он оставил нам лазейку. Ух, с каждым тысячелетием я рискую все больше и больше ради небольшого веселья. <связать> Мой единственный недостаток, так сказать. Обязательно рассказывать все так издалека и мутно? Обязательно. В общем, вы, мастер, спасли нас обоих. За моей спиной заключили с полком сделку. Сделку, при которой он перестает мешать нашему веселью. А мы за это, как ни странно, убиваем его. Но убиваем... По особенному Это какой-то бред. В чем смысл такой сделки? Нет, что вы, мастер, совсем не бред. Всё это он спланировал ради собственной смерти и силы Анклава. Так он тоже смог выкинуть кое-какие события в корзину Вселенной. Собственной смерти? Повесился бы на суку. Чему такие сложности? Не все так просто. Во-первых, самоубийство никогда не приведет к перерождению. Это сразу пустота. Полагаю, что паук хотел избежать такого риска. Поэтому ему нужна была сила Анклава. Он заключил с нами сделку и, отмотав время назад, забыл о ней. Но мы-то не забыли. Во-вторых, согласно этой сделке, он хотел, чтобы мы его убили. Но он бы не знал, кто это сделал, за что и почему. Полагаю, он рассказал нам о своих слабостях. чтобы мы смогли исполнить его маленькую мечту. Так что никто, кроме хозяина анклава, не смог бы подобраться к нему незамеченным и убить спящим в своей кроватке из красного дерева. Не ломайте себе голову, в какой промежуток времени это случилось. Кратер с лишь видимая и самая неинтересная часть тех событий. Мозги, правда, начинают бурлить и кипеть. Все это время паук готовился к... К этому? Чтобы заставить Костю использовать свою силу, обедя убить его? Он заставил считать себя врагом, спланировал и дождался, когда Костя ослабнет и стал действовать. Загнал нас в угол, а потом ловушка захлопнулась. Какого чёрта я попросил стереть себе память, если ты все равно мне все рассказываешь? Честно? Нет, соври. Обожаю, когда ты врешь. Все, что я вам сейчас рассказал... Лишь мое предположение на основе анализа произошедшего, потому что я после вашей просьбы стер память и себе. Единственная причина, почему я это сделал, так веселее. Если знаешь слишком многое, становится грустно. И что? Это все? Я столько натерпелся с этими пауками, чтобы все закончилось вот так? Они от меня отстанут? Очень сомневаюсь, мастер. Паук прикрывал свои личные цели основным заданием, связанным с вами. Его сменит другой. Они чего-то хотят от вас. И они никогда не бросают дело невыполненным. А теперь перестаем болтать о скучном и тяжелом, если не хотите профукать все веселье. Стоп. У нас уговор. Я даю тебе свое тело, а ты рассказываешь, откуда пауки знали мое будущее. Захос сказал, что его предупредили о моем приходе за полгода до того, как я сюда попал. Формально. Мы мне еще своего тела не предоставляли. Это лишь в вашей голове. Костя. Да шучу, шучу. В общем, есть еще одна причина, почему я позволил пауку заставить меня использовать точку сохранения. Позволил пауку тебя заставить? Ну-ну. Это и не ответил на вопрос: Зря иронизируйте. Всё должно было выглядеть так, будто у него получилось загнать меня в угол. В общем, история завхоза о вашем будущем намного опаснее, чем кажется. Только я в этом мире могу ковыряться в корзине, поэтому я ещё тогда предположил, почему завхоз знал будущее. Два варианта. Первый — кто-то научился влезать в моё плетение возврата к точке сохранения, но этот вариант отпадает. Я сделал вид, что меня заставили его использовать, и видоизменил плетение, поставив тысячи ловушек. То бы ни был этот умник, хоть сам вселенский разум, он как минимум оставил бы следы, но вся чисто. Ни одна из ловушек не сработала. Второй. Скажите, мастер, пока я был, так сказать, мертв, вам не попадался на глаза один артефакт, похожий на... Кнут? Я вспомнил, что висело на поясе эльвины. Не знаю, почему, сразу понимаю, о чем речь. «Опа! Интересно девки пляшут. Да, мастер, кнут обратно в бездну этот проклятую дрянь. Но теперь все ясно. Что, блин, тебе ясно?» «Почему этот проклятый артефакт оскользал от меня тысячи и тысячи лет? Похоже, сама моя жизнь...» стоит между мной и ним и только моя же смерть способна нас свести значит вот как его спрятали умно умно кто то посчитал что я не согласился бы умереть чтобы его найти что ж мастер скажу честно я близок к своей цели очень близок близок как никогда мы должны заполучить этот кнут он умер он же не умер взволнованный голос ионы выбивает меня из медитации несмотря на ускоренную умственную беседу с Костей, я сижу уже минут пять неподвижно <сосы> <сосы> он дышит голос торно спокоен открываю один глаз сразу подмечаю льдовира в отдалении стоит на ветке дерева и сверкает на меня подозрительными глазами иона подходит ближе он волосатый резко встаю Слишком многое потерял времени. Потом распрошу Костю о кнутах. «Так, что там по сценарию? Можно быстрее в него вливаться или изменится слишком многое в будущем?» Призываю катализатор в руку, говорю. «Господа и дамы, со мной все в порядке. Небольшой откат за полученные таланты. Приведу себя в порядок и буду еще красивее, чем обычно». Альдавир в один миг оказывается рядом со мной, оценивающий разглядывает и кивает. «Взрываться ты больше не собираешься», — констатирует он. «С чего бы мне взрываться?» «Твоему сведению ты был весьма близок к этому». «О, простите, мастер, тельце у вас больно уж хрупкое, но шанс умереть был не такой уж и большой, процентов пятьдесят. Но вы знаете, что я в вас верил, да и на крайний случай. У меня же есть девчушка Нарана». Костяха хочет, задорно и весело. Похоже, поганец искренне счастлив».